Глава 17. Адриан вернулся к себе, выставив под дверью послушников Ордена. Имперской гвардии доверия мало. Нет, гвардейцы хороши в сражениях, безусловно, но их навыки рассчитаны на другое. В Ордене обучают иначе. Послушники видят ведьмы колдунов. Могут их легко отличить от обычных людей, хотя это весьма проблематично. Послушники чувствуют силу. улавливают малейшие колебания магического фона, при этом являясь прекрасными, бесшумными воинами. Они действуют четко, быстро и носят с собой дротики со снотворным. Инквизитор запер двери на засов изнутри, проверил окна, в ванную комнату и только после этого подошел к шифонеру, достав графин с вином. Рубиновый напиток, кисло-сладкий, с нотками сливы, приятно согрел и чего уж говорить. Успокоил. Адриан снял сапоги, камзол, испачканную рубашку кинул в камин, где жадно потрескивало пламя. Хотелось избавиться от любых следов, столкновения с ведьмами и их стражами. Хотелось под душ или лучше в прохладную купель, наполненную до краев, но лень даже пошевелиться. Несмотря на это, Адриан достал из кармана брюк тонкий переносной эргокристалл, и провёл по гладкой перламутровой поверхности, уже зная, с кем хочет связаться, чей голос услышать, с кем поделиться тревогой. На улице почти полночь, но Николь ответила сразу. Изображение ее немного вымученного лица покрылось легкой рябью, но в целом было хорошо видно, а главное, слышно превосходно. «Разве ты не должен танцевать с невестами, пока не расцветёт?» Насмешливо протянула она и зевнула. «Прости, только вернулись из рейда». Адриан поморщился, мысленно ругая себя за молодушие. «Да говори, чего уж там? Ты не просто так вышел на связь», — догадливо произнесла Николь, иронично улыбнувшись, но во взгляде промелькнуло беспокойство. «Я заснул в чужом присутствии». Откровение далось легко — хотя Адриан до сих пор находился в недоумении и, если честно, был ошеломлен. «Ничего себе!» — искренне поразилась Николь. «Правда? Ничего не случилось? Не потерял контроль над силой?» Адриан тряхнул головой и запустил пальцы в волосы, которых касалась ведьма, и они будто все еще хранили ее запах. «Дело не только в силе», — задумчиво протянул он. Я не помню, когда в последний раз засыпал, когда кто-то рядом. Неважно кто, неважно, насколько я хорошо знаю этого человека, насколько доверяю. Кроме тебя. Исправился он и улыбнулся. Ты не в счет. Я знаю, — усмехнулась Николь, — но мы родственники, а этот кто-то. Раз тебя так сильно взволновала... Женщина? Проницательно поинтересовалась она. Ведьма. Мрачно поправил Адриан. Николь нахмурилась. Она из Салемских? Нет. Адриан улыбнулся. Нет, я не настолько обеспечен. Кара. Он осекся, удивленно отмечая, как привычно звучит ее имя на языке, как легко соскальзывает, не вызывая раздражения. Кара Сноул? пораженно спросила Николь. Серьезно? Ты вообще в курсе, что я покупаю духи только в ее лавке? Адриан усмехнулся, ожидав нечто подобное. Николь никогда не относилась к окружающим предвзято, не судила по происхождению, внешности или статусу. Ее сестра из Салемских. Осадил Адриан, словно пытаясь для самого себя найти причину не доверять ведьме, держаться от нее подальше. Я не должен был расслабляться, но заснул, позволив выдернуть волос. Еще посмотрим, для чего он ей. Николь снова нахмурилась. «Мне сложно судить. Я ведь не знаю всех подробностей ваших взаимоотношений и боюсь спросить, что вы делали в спальне вдвоем. Она выдержала многозначительную паузу и добавила. «Но если ты подпустил ведьму так близко, значит, угрозы в ней нет, даже несмотря на то, что ее сестра из Салемских. Знаешь же, по родственникам не равняют?» «Знаю», — кивнул Адриан. Я не пользовался даром двадцать лет и должен быть на стороже, чтобы не причинить никому вреда, а тут... «Сам же сказал, дело не только в силе», — хмыкнула Николь. «Она тебя привлекает? Тянет к ней? Ее общество тебя успокаивает?» По телу прокатился жар и осел тугим узлом внизу живота. Адриан сглотнул. «Мне кажется, тебе пора ложиться спать». Каян будет волноваться. «Но ты сам со мной связался!» — возмутилась Николь и фыркнула. «Целую, обнимаю, и если нужна помощь...» «Не нужна», — уверенно произнес Адриан и улыбнулся. «Я просто был слегка удивлен. «Слегка, ага», — довольно усмехнулась Николь и отключилась, пожелав теплой ночи и мирных снов. Снов без магии... Без надобности все время контролировать силу, которая так и пытается завладеть сознанием. Адриан уже и забыл, когда сон был таковым. Я сжимала в руках шкатулку, пока другие участницы прятались от солнца под кружевными зонтиками. День выдался необычайно жарким, и хотя мое платье из тончайшей ткани, шея и руки открыты, я все равно себя ощущаю цыплёнком на раскаленных углях. Сдула завиток со лба и выдохнула. Когда уже все соберутся? Я опасалась, что в покое кто-то может пробраться. Не знаю, на что способны участницы отбора ради победы, но мне бы не хотелось, чтобы шкатулка оказалась в чужих руках. Поэтому теперь страдаю. Могла бы обмахиваться веером, как мисс Шорк. А вместо этого желаю добраться до императорского пруда и нырнуть в него, не раздеваясь. «Мисс Сноул!» Вот только мальчишки обозревателя не хватало. Хотя другие участницы тоже успели пострадать от его внимания. «Что это у вас? Подарок для жениха? Что-то особенное?» «Вы все сегодня узнаете на подведении итогов первого испытания». Вежливо улыбнулась, но шкатулку к себе прижала теснее. На всякий случай. «Рассказываете, Кара, о своем происхождении?» По гравийной дорожке с ядовитой улыбкой на губах спешила златовласая, размахивая свежим выпуском газеты. Все участницы, что успели подойти, разом обратили на меня внимание. Златовласая могла рассказать раньше, но дождалась аргументов. «Ведьма на отборе к беде?» — гласит заголовок на первой странице столичного сплетника. Самодовольно прочла девушка и оценила реакцию присутствующих. «Что скажете, мисс Сноул? Мне вот кажется странным, что на отборе для инквизитора присутствует ведьма». «Думаю, нам стоит тщательно следить за содержимым своих бокалов». Такой прозрачный намек, да еще при свидетелях. «А завтра в газетах напишут, что я пыталась отравить участниц». «Всех разом, ага». «Ведьма?» — заинтересовалась мисс Шорк и переглянулась с Рыженькой. «Могу метку показать?» — с гордостью произнесла я и улыбнулась. Рядом послышался смешок. Обозреватель наслаждался происходящим. Еще бы! такое представление. «Не разделяю вашей радости», с достоинством произнесла Златовласая. «Я считаю, что ведьмам не место в отборе среди уважаемых леди аристократического рода». «Вы вправе считать что угодно, мисс Снок? Хоть ворон, хоть овец перед сном?» невозмутимо отозвалась я, глядя сопернице в глаза. «Но не вправе в чем-то меня подозревать, не имея доказательств, лишь из-за моего происхождения». «Не вы меня на отбор пригласили. Значит, и не вам решать». Наши взгляды схлестнулись, и я удивляюсь, как искренне посыпались. Я не отличаюсь особенной выдержкой, хотя должна бы, но унижать себе не позволю. «Леди?» — раздался голос распорядителя. Акли вырядился в легкий белый костюм и сиял, словно начищенный медный таз. «Леди, к чему эти склоки? У всех шансы на победу абсолютно равны». Забудьте о происхождении и титуле. Гораздо более важно, насколько вы умны, сдержаны, умеете себя подать и заинтересовать окружающих. Поразительно, что Акли передал мои мысли. Думала, отбор совсем обречен с таким распорядителем, а нет. Дорогие участницы, низкий голос графа заставил многих вздрогнуть и поклониться вместо положенного к Никсона. Я рад провести с вами время и, надеюсь, наша прогулка и завтрак на свежем воздухе пройдут спокойно. Граф смотрел мимо меня, но стоило нам поравняться, как поклонился и произнес: «Мисс Ноул, вы очаровательны в любом наряде». «Благодарю», — вежливо улыбнулась, а сама скользила судорожным взглядом по фигуре графа. Трость была пристегнута к поясу, но после вчерашнего я мало доверяю собственным глазам. Я сделала шаг вперед, но якобы оступилась и ухватилась за руку графа ровно в том месте, где под бежевым камзолом должна быть повязка. Сжала пальцы, нарочно впиваясь ими, но инквизитор даже не поморщился. «Вы в порядке?» — насмешливо поинтересовался он, помогая мне поймать равновесие. «Да, теперь да», — выдохнула я и поспешно отступила. Я до сих пор не знаю, кто точно скрывается под внешностью графа, и, признаться, не хочу знать. Просто буду держаться от этого человека подальше. Адриан же просил не задаваться вопросами, и я не стану. Просто доверюсь ему. Стоит же хоть кому-то доверять в этой жизни. Почему бы не будущему фиктивному мужу?